«Слышь, мандарин, попробуй назвать имена каких-нибудь персонажей из Томаса и его друзей». Лимон возвращается с поисков чемодана с пустыми руками, но вместо того, чтобы придумать какое-нибудь объяснение своей неудачи, беззаботно усаживается на своё место у прохода. Мандарин отворачивается и смотрит на тело мелкого Миныгиси, притулившееся у окна. Лимон ведёт себя так, будто вообще не желает признавать серьёзность их положения. У них всё ещё на руках труп сына заказчика, и они нисколько не продвинулись в выяснении того, что же всё-таки произошло. А Лимон хочет завести этот абсурдный разговор. «Ты нашёл чемодан?» «Не, ну каких персонажей Томаса ты знаешь? Назови мне какого-нибудь второстепенного персонажа, который первым приходит тебе на ум». «Какое это имеет отношение к нашим поискам чемодана?» «Никакого». Лимон немного обиженно выпячивает подбородок. «С чего мы вообще так переживаем за этот дурацкий чемодан?» «Ну, конечно, он его не нашел». Прошло уже больше пяти лет с тех пор, как Мандарин начал работать в паре с Лимоном. Тот был идеальным партнером, когда речь шла о физических качествах и хладнокровии. Какие бы опасные передряги они не влипали, Лимон никогда не паниковал и всегда оставался спокойным. Можно было даже подумать, что он обладает своего рода бесчувственностью, идеальное качество для их работы. Однако, когда дело касалось деталей, он был просто невыносим и вел себя безответственно и небрежно. И что хуже всего, Совершив промах, всегда мгновенно находил себе оправдание и не желал признавать свои ошибки. И сейчас, когда ситуация на глазах становилась всё более серьёзной, его отношение к ней сводилось к «Эй, да что ты так паришься? Просто забудь об этом!» Он просто игнорирует ненравящиеся ему факты, стараясь поскорее выбросить их из головы. А вытирать его задницу и разгребать за ним бардак — вечная работа мандарина. И пытаться как-то изменить это, все равно, что писать против ветра. «Гордон», — говорит Мандарин со вздохом, — «Гордон, верно? Это ж персонаж из Томаса и его друзей». «Да ну тебя!» — фыркает Лимон, мгновенно принимая вид эксперта. «Гордон — один из самых хорошо известных персонажей. Он практически главный персонаж, понимаешь? Главный. А задание было назвать какого-нибудь второстепенного персонажа». «Что значит задание?» Мандарин смотрит отсутствующим взглядом в потолок. «Иметь дело с лимоном труднее, чем выполнять их работу». «Ну, хорошо, ладно. Давай ты мне скажешь. Ну, как пример ответа». Ноздри лимона аж трепещут от с трудом сдерживаемой гордости. «Ну, я ожидал услышать в ответ, например, что это сэр хендел ранее известный как Фалькон» у томаса есть приятель с таким именем нет тоже подходит да уж там много разных поездов у мандарина нет выбора кроме как подыгрывать ему он не поезд а паровой экскаватор а это еще что как это не поезд ты меня путаешь лимон смотрит мимо мертвого тела мелкого минагисси нам чащеся за окном пейзаж Мимо них пролетает гигантский многоквартирный дом. «Послушай», — строго говорит Мандарин своему партнёру, который теперь увлечённо листает рекламный журнал, что-то тихо напивая себе под нос. «Ты не хочешь брать на себя ответственность за свои ошибки. Я это понимаю. Но сейчас не время расслабляться, ты меня слышишь? Сын Минагиси не дышит, его тело уже практически остыло, а чемодан с деньгами пропал». Мы с тобой как двое никчёмных детей, которых послали в овощную лавку, а они не купили овощей и вдобавок потеряли кошелёк. Мандарин говорит об одном из распространённых воспитательных заданий для совсем маленьких детей, когда их посылают в овощную лавку. Естественно, в действительности это происходит в форме развлечения. В сопровождении учителя дети большой группы отправляются за самостоятельными в кавычках покупками по спискам, подготовленным родителями. Задание так и называется. Ялоя сан э отзуцкаи, то есть мы идем в овощную лавку. Это ты меня путаешь. Никогда не мог понять твоих объяснений. Ну, в общем, мы в жопе. Ну да, я в курсе. Это те три слова, которыми можно описать нашу ситуацию. А ведешь себя так, будто не в курсе. Так что напоминаю тебе на всякий случай. Нам следует быть более обеспокоенными, понимаешь? А впрочем, я достаточно обеспокоен, это ты должен сильнее побеспокоиться. Спрашиваю еще раз: ты не нашел чемодан, так? Не! По какой-то причине лимон выглядит довольным собой. Мандарин уже готов снова разразиться критикой в его адрес, когда он добавляет: На тот мелкий засранец наврал мне и отправил меня по ложному следу. «Мелкий засранец наврал тебе? Ты-то о чём?» «Человек с чемоданом, который вы ищете, пошёл туда», — так он сказал. «Он показался мне хорошим мальчиком, так что я поверил ему и прошёл до самой головы хая в поисках того парня». «Может быть, мальчик тебе и не соврал. Кто-то определённо взял чемодан, и, возможно, ребёнок его действительно видел. Может быть, ты его просто не нашёл?» «Ну, это странно». «Не представляю, как мог бесследно исчезнуть чемодан таких размеров?» «Ты проверил туалеты?» «В общем и целом». «В общем и целом?» «Что ты имеешь в виду под «в общем и целом?» Мандарин повышает голос, не в силах больше сдерживаться. Когда понимает, что Лимон не шутит, он просто теряет дар речи. «Это не считается, если ты не проверил их все!» Кто бы ни забрал чемодан, он мог спрятаться с ним в туалете. Если туалет занят, я же не могу его проверить. Как ты себе это представляешь? У мандарины не остается сил даже на разочарованный вздох. Нет никакого смысла в проверке, если ты не проверяешь их все. Ладно, я сам пойду. Он смотрит на свои наручные часы. «Остаётся пять минут до прибытия поезда в Омия. Вот дерьмо!» «А что не так? Почему дерьмо?» «Мы почти прибыли в Омия. Там нас будут ждать с проверкой люди Мины Гиси». подозревал всех и каждого и никому не доверял. Возможно, потому что уже очень давно руководил криминальной организацией. Он твердо верил в то, что если у кого-то есть малейшая возможность тебя предать, он вне всяких сомнений это сделает. Поэтому даже когда сам Минегиси нанимает кого-нибудь на работу, он всегда предпринимает все меры предосторожности, чтобы не получить удар в спину. В их случае он боялся, что мандарин и лимон заберут чемодан с деньгами и скроются или что, забрав его сына у похитителей, сами будут удерживать его в заложниках и потребуют новый выкуп. «Я глаз не спущу с вас двоих, чтобы вам не пришло в головы меня кинуть», сказал он на их последней встрече, прямо заявив, что не доверяет им. Так что на каждой станции по пути их следования до Мориока их ждет один из подчиненных Миной Гиси, чтобы убедиться в том, что Мандарин и Лимон не сошли с поезда, не замышляют выкинуть какую-нибудь глупость и что с сыном их босса все в порядке. Естественно, когда Минэгиси нанимал их на работу, у Мандарина и Лимона и мысли не было о том, чтобы его предать, так что, услышав его условия, они нисколько не смутились. «Конечно, без проблем, следите за нами, если считаете нужным», добродушно заявили оба. Не мог себе представить, что все так обернется. «Аварии случаются. Об этом даже есть песенка у Томаса и его друзей. Аварии случаются опять и опять, но не стоит о них день и ночь горевать. Тебе следовало бы погоревать об этом хотя бы немного». Но Лимон, похоже, даже не услышал, что сказал ему Мандарин. Потому что он начинает радостно распевать свою песенку, время от времени вставляя комментарии типа «Отлично сказано!» «Томас и его друзья — реально глубокий мультик!» И прочее в этом роде. «Э, погоди минутку!» Он, наконец, смотрит на Мандарина. «Человек Миногиси ждёт нас на платформе. Думаешь, он собирается зайти в поезд?» «Хотел бы я знать», — отвечает Мандарин. «В детали их не посвящали». «Возможно, он просто будет стоять на платформе и посмотрит на нас через окно». «А если это так?» — говорит Лимон, наклоняясь вперёд и указывая на мёртвое тело возле окна. «Нам нужно представить всё так, будто он спит, а мы просто улыбнёмся и помашем, и тот тип на платформе ничего не заподозрит». Интуиция подсказывает Мандарину, что оптимистическое предложение Лимона вообще-то так себе. Но, возможно, это правда сработает. Это сработает, если человек Менегисий не станет заходить в поезд. «Ну, я имею в виду, если пацан сидит здесь с нами, с чего им думать, что он мёртв, верно?» «Возможно, ты и прав. Я, наверное, тоже ничего не заподозрил бы». «Ну вот, ты тоже со мной согласен» что они никогда не поймут разницы. Но если по какой-то причине он что-то заподозрит, то может зайти в поезд. Поезд стоит в Амия примерно одну минуту. У него не будет времени проводить тут инспекцию. М -м -м. Мандарин пытается представить, какие приказы он отдал бы своим людям на месте Миногиси. Я практически уверен, что ему сказано оставаться на платформе, Посмотреть на нас в окно, и если он что-то заподозрит, позвонить Миннегисе. «Босс, у вашего сына было такое лицо, прям как у мертвеца. Наверное, он был мертвецкий пьян. <хе -хе> ну и что произойдет потом, как думаешь?» «Возможно, Минагиси догадается, что его сын не может быть пьян и начнет подозревать, что тут творится что-то неладное». «Думаешь, догадается?» У криминальных шишек вроде него нюх на такие вещи. Поэтому могу предположить, что на станции Сэндай, которая сразу за Омия, нас будет встречать целая толпа его людей, и у них точно не будет никаких проблем с тем, чтобы зайти в поезд и разобраться с нами. А что, если мы отберем телефон у мужика, который может позвонить Минагиси и передать ему информацию? Если он не сможет ему позвонить, то Минагиси на нас не будет сердиться. Этот мальчишка жив, пока никто не знает, что он мёртв. Такой человек, как Минэгиси, наверняка имеет несколько способов связи со своими людьми. Не только по телефону. Например, гонцов? Почему-то Лимону эта идея нравится. Точно! У него есть целая куча гонцов, которые бегают и передают сообщения, как в стародавние времена. «Почему бы такому большому боссу не содержать целый штат гонцов, как думаешь?» «А что насчет цифровых рекламных щитов? Может, его человек может каким-то образом передать сообщение на такой щит? Написать на нем? Твой сын убит!» Лимон несколько раз удивленно моргает, уставившись на мандарина. «Ты это сейчас серьезно?» «Я пошутил». «Шутки у тебя дурацкие!» Но, судя по всему, идея его весьма вдохновляет. «А что? Нам обязательно нужно такое попробовать. В следующий раз, когда мы закончим работу, давай напишем сообщение клиенту на гигантском видеоэкране на бейсбольном стадионе. Работа выполнена! Грандиозный успех!» «И какой в этом смысл?» «Это будет весело!» Лимон улыбается, как маленький ребёнок. Затем достает из кармана кусочек бумаги и начинает что-то писать на нем шариковой ручкой, откуда-то появившейся в его пальцах. «Вот, возьми это!» Он протягивает бумажку мандарину, и тот забирает ее. Это лотерейный билет из супермаркета. «Не, ты посмотри на обороте!» — говорит Лимон. «Переверни его!» Мандарин переворачивает билет и обнаруживает там нарисованный паровозик с круглым лицом. Даже сразу не скажешь, хорошо он нарисован или плохо. «А это что еще такое?» «Это Артур. Я имя его тоже там написал. Застенчивый поезд бордового цвета. Он очень старательный в работе и гордится тем, что у него никогда не было ни одной аварии. Ну, понимаешь, ни одной аварии — это его личный рекорд. Он очень старается, чтобы его удерживать. У меня не было наклейки с ним, так что я его для тебя сам нарисовал». «И зачем он мне?» «Потому что у него никогда не было аварий. Это вроде талисмана на удачу». Даже ребёнок не смог бы поверить в нечто настолько неубедительное. Но мандарин уже махнул рукой на споры с лимоном, так что он просто складывает лотерейный билет пополам и засовывает его в задний карман. Но на самом деле, один раз в его жизни всё же случилось авария по вине Томаса. «И какой тогда в нём толк?» «Но Томас тогда сказал ему одну очень важную вещь». «Какую ещё?» «Рекорды устанавливают, чтобы их побили». Не очень-то мило с его стороны было говорить это тому, чей рекорд он только что побил. «Удивительно, что ты так любишь этого типа».